Глава двадцать шестая. Только вернувшись домой, я вспоминаю про список продуктов, которые должна была купить для госпожи Лафонтен. Из-за произошедшего в голове такая каша, что я прошу её вновь перечислить всё, что нужно. Она не только добавляет кучу всего нового, но и настаивает, чтобы я всё записала, чтобы уж точно не забыть про репу. Все хорошие овощи уже разобрали, Так что мне приходится обойти вдвое больше лавок, чтобы отыскать необходимое. Ужин проходит в напряжённой атмосфере. Рэми с магистром Томасом снова поссорились на стройплощадке. И оба злятся, что я не работала. Экономка ворчит, что репа не годится для тушения, чем безумно расстраивает меня. Я-то обошла восемь лавок, чтобы отыскать плоды, которые начали увядать. Так что едва ужин заканчивается, Все расходятся по своим спальням. На следующее утро мне первым делом хочется отправиться к Жулиане, но я понимаю, что сначала необходимо выполнить всю работу в святилище. А ещё вдруг приходит мысль. Если Жулиана хоть немного похожа на четырёхблочного Жака, если такие странности возникают от усталости, то больше всего на свете ей нужен отдых. Да и Симон, когда такое случалось, просил прервать расследование на день. Симон. Прошло всего два дня с тех пор, как он уехал в Мизанус. Интересно, он уже добрался? Думает ли он обо мне так же часто, как я о нём? Как только я маркирую все строительные леса внутри здания, магистр Томас поручает мне осмотреть скобы под серией внешних опор, на которых он хочет возвести ещё один ярус, чтобы приступить к работе над потолком. Видимо, это и стало причиной спора Реми и архитектора. Камни арок уже готовы к установке, и Реми предлагает соорудить поперечины, но магистр беспокоится, что без дополнительной поддержки боков всё обвалится. «Арки выдержат такую нагрузку!» — кричит Реми, привлекая к себе внимание как минимум половины рабочих. «Просто вы хотите, чтобы все думали, что строительство продвигается только благодаря вам!» «Я могу назвать с десяток причин, по которым следует отложить строительство опор», гораздо спокойнее отвечает магистр Томас. «Особенно весной, когда из-за холода и сырости раствор хуже схватывается. Я обещал тебе свободу действий при строительстве сводчатого потолка. Но лишь когда мы приступим к нему, не раньше, мы никуда не торопимся». Готова поспорить, Реми заторопится, как только ему разрешат. Поэтому магистр сдерживает его. «Но подмастерь ела фонтен!» — повысив голос, произносит архитектор. «Мое решение окончательно. Если ты не согласен, можешь уйти». Щеки Реми становятся пунцовыми, как розы на витраже, и он быстро уходит прочь. А магистр Томас переключается на меня. «Ты чего там стоишь?» — кричит он. «И так отстаёшь от графика!» «Рэми прав, что злится на тебя!» Он разворачивается так быстро, что мантия закручивается вокруг его ног, но затем бросает на меня взгляд через плечо. «И не забудь про страховку, Катрин!» Тьфу! Лучше бы я не останавливалась посмотреть на их перепалку, но издержать любопытство не могла. А теперь пора возвращаться к осмотру я перекидываю ремни через голову крест-накрест. Синяки на животе за две недели стали фиолетовыми с желтым отливом, но они все так же болят, и мне не нравится давить на них без крайней необходимости. А еще не нравится мысль, что они ровно на тех же местах, что раны пиреты следующие два дня мне приходится выполнять роль переговорщика между Рэмией и магистром Томасом. Они почти не разговаривают друг с другом. Те, кто считает девушек моего возраста мелочными, даже не представляют, насколько упрямыми и угрюмыми могут быть двое взрослых мужчин, ругающихся из-за того, что оба считают своим. Учитывая то, сколько архитектор руководит строительством святилища, его собственничество понятно. Но он повредит своему детищу, если не обучит преемника. Ареми! Я невольно стискиваю зубы каждый раз, когда он находит меня. Он должен понимать, сколько проблем требует внимания магистра Томаса, понимать, что именно главный архитектор несёт ответственность за всё строительство, и что я не стану больше верить ему, когда он в очередной раз назовёт своё поручение срочным. К счастью, на третий день наступает День Солнца. Все работы прекращаются из-за служб. Всю церемонию я кошусь на галереи второго уровня, где расположилась семья Мунквир. Солнечный свет, льющийся сквозь цветные стёкла, слепит меня, поэтому трудно что-то разглядеть с такого расстояния. Но к окончанию службы я совершенно уверена — Жулианы там нет. Строительные работы возобновятся только после полуденного молебна, так как многие фермеры предпочитают трудиться половину дня и приходят за благословением Верховного Альтума на закате. А значит, у меня есть два свободных часа до того, как я кому-то понадоблюсь. Так что, едва Монкеиры покидают святилище, я отправляюсь за ними. Вспомнив слова Жулианы о том, что Ламберт восхищается мной, я иду наперевес ему, когда он начинает спускаться с крыльца. Но Уден замечает меня первый. «Привет, котенок!» Я недовольно фыркую. «Рэми — единственный, кому позволено меня так называть!» что ж «Для меня большая честь попасть в такую привилегированную компанию», — усмехается он. «Кажется, ты потерялась. Твой дом в той стороне». Уден указывает на юго-запад от площади. Ламберт стоит неподалеку от нас. Графа нет. Скорее всего, отправился во дворец правосудия, чтобы проследить за работой стражи. «Я хотела спросить про Жулиану», — вздохнув, признаюсь я. ей лучше Уден фыркает. Дуется на Симона из-за того, что уехал, и не выходит из комнаты. Как странно. Я поворачиваюсь к Ламберту и, сцепив руки под подбородком, смотрю на него снизу вверх. Ужасно. Я могу нанести ей визит. Ламберт краснеет. Полагаю, это не повредит ей. Уден закрывает глаза, а я продолжаю улыбаться старшему из братьев. Но прежде чем я успеваю обхватить предложенную руку, Уден втискивается между нами и подставляет свой локоть. «Ай-яй-яй, брат!» — бронит он Ламберта, уводя меня. «Что бы сказала леди Женевьева, если бы увидела, что ты играешь с маленькими котятами?» Я еле сдерживаюсь, чтобы не поморщиться, но стараюсь сосредоточиться на том, что действительно важно. Мне разрешили увидеть джулиану Ламберт присоединяется к нам но мускулы на его шее натянуты, словно канаты шкива. Когда мы доходим до их дома, Уден кладёт руку мне на поясницу и ведёт до лестницы, а затем на второй этаж. Их дом довольно большой, поэтому по каждую сторону коридора три комнаты, а не две, как у нас. Уден подводит меня ко второй двери слева и стучит три раза. «Жулиана!» — зовёт он. «К тебе гости!» Краем глаза я замечаю, как Ламберт заходит в первую комнату и закрывает за собой дверь. А несколько секунд спустя Жулиана открывает свою. Солнце свет, запах пота, немытого тела, человеческих испражнений и... Страха ударяет мне в нос. Жулиана кажется худее, чем когда-либо. Её глаза напоминают чёрные провалы с фиолетовым отливом. Волосы свисают грязными прядями вокруг впалых щёк но при виде меня на её лице расплывается улыбка. «Кэт!» Я отступаю на полшага назад, когда до меня долетает её зловонное дыхание. Уден корчится от отвращения и, прежде чем отвернуться, поднимает брови, как бы говоря, «Ты сама хотела прийти». Жулиана хватает меня за запястье, втаскивает в комнату, закрывает и запирает двери. В комнате полумрак, поэтому трудно что-то разглядеть и я боюсь даже пошевелиться, чтобы не задеть что-нибудь. Например, ночной горшок, содержимое которого я отчётливо ощущаю. «Прости, что тебе пришлось увидеть меня такой», на удивление спокойным голосом говорит Джулиана. Она подходит к окну, закрытому досками, и опускает несколько из них, чтобы в комнату проникли свет и свежий воздух. Задержав дыхание, я тут же подхожу к окну поближе пока не чувствую прохладу на лице. А затем осматриваю остальную часть комнаты, заваленную скомканными листами и грязной одеждой. «Леди Жулиана, что с вами случилось?» Она поворачивает руки ладонями вверх и обводит комнату. «Такова моя жизнь без Симона». Сначала у меня возникает мысль, что Жулиане просто нечем заняться без него, но её голос звучит так, словно происходящее в порядке вещей. «Что ты имеешь в виду?» — спрашиваю я. тебя заперли здесь?» «Раньше меня не выпускали из комнаты», — говорит она. «Даже когда я чувствовала себя хорошо. До Симона. Он вызволил меня отсюда». Жулиана вновь обводит комнату руками. «Но как бы ужасно это ни выглядело, мне лучше оставаться здесь, где они не смогут меня увидеть». Я поддаюсь её страху. Кто не сможет увидеть? Отец и Иуден. Она качает головой. Да и Ламберта хочется пощадить. Он достаточно насмотрелся на маму. Жулиана, я ничего не понимаю. Хотя, если говорить начистоту, я и раньше не всегда её понимала. Она вздыхает и, отвернувшись, проводит пальцами по волосам, селись их пригладить. Затем доходит до кровати и резко поворачивается ко мне. «Послушай, Катрин, я расскажу тебе всё, потому что Симон тебе доверяет. И потому что я доверяю». Она делает глубокий вдох и сцепляет руки. «Это связано с матерью и её болезнью». «С твоей матерью?» — тупо переспрашиваю я. Несколько дней назад Джулиана уже упоминала — что её мать болела всю жизнь, но я никак не могла её вспомнить. По-моему, увидела-то лишь однажды. «Да», — Жулиана кивает. «Но у мамы болело не тело, а разум. Поэтому много лет её скрывали от чужих глаз дома или в нашем загородном поместье». Она замолкает на мгновение, и я понимаю, что она оценивает мою реакцию. И каким расстройством разума она страдала? «Осторожно, спрашиваю я». Жулианна сжимает тонкие пальцы, стараясь держать дрожь. Она слышала голоса и видела ужасные видения. В ее голове возникали странные идеи, которые перерастали в запутанные бредни. И никто не мог ее убедить, что это неправда. Каждый раз, когда она видела Удена, то кричала, что он демон, которым заменили ее настоящего ребенка. Жулиана смаргивает слёзы. «Мы с Ламбертом ещё помнили времена, когда она была в своём уме, но Уден её просто ненавидел. И, честно говоря, я его не виню». Она делает ещё один глубокий вдох, а затем продолжает. Отец не смог спокойно смотреть, как она угасает, поэтому погрузился в дела Колеса. А когда он отправил меня учиться в монастырь, бремя заботы о матери легло на плечи Ламберта. На самом деле она подпускала к себе только его. Даже причиняла себе вред, если он уходил. Уж лучше оставаться сиротой, чем видеть, как твоим родителям становится хуже день ото дня. Сердце наполняется сочувствием к Ламберту. Хотя Удена мне тоже жаль. Что же до Жулианы? Теперь мне кажется, что ее великолепная память — проклятие. Она не только не может забыть то, что видела и переживала, но и отчётливо помнит каждую деталь. Молчание затягивается, становясь неловким. Наверное, это было ужасно для всех вас. Да, и даже не знаю, что хуже. Несчастье или необходимость притворяться, что у нас в семье всё хорошо. Она морщится. Мы до сих пор притворяемся. Теперь понятно, почему Уден всегда думает только о себе, а граф так заботится о своём внешнем виде. Недавно Жулиана говорила, что после смерти матери Ламберт задушил её своей заботой, к её неудовольствию. Раньше я считала, что после приезда Симона у неё просто появился ещё один родственник мужского пола, на которого можно положиться. Но всё оказалось намного сложнее. Когда ты впервые поняла, «Что страдаешь той же болезнью?» — спрашиваю я. На лице Жулианы та же лёгкая улыбка, какую я часто видела у Симона, когда ему нравились мои выводы. «Практически всю мою жизнь я замечала небольшие знаки», — говорит она. Но убедилась в этом примерно лет в 16. Ко мне на улице стали подходить люди и говорить со мной. Особенно если я уставала. Частенько рассказывали мне то, что мне хотелось знать. Но хотя я видела и слышала их, чувствовала их запах, а иногда даже прикасалась к ним, они не были реальными. «Похоже на галлюцинации от сконий», — моргнув, отвечаю я. «По иронии судьбы, она-то мне и помогает». Жулиана осторожно делает шаг ко мне, словно я пугливое животное. Но я стала всё реже и реже показываться на людях, И всегда боялась заговорить с кем-нибудь, если приходилось выйти из дома. Я никогда не могла сказать наверняка, с человеком я говорю или с плодом моего воображения. В ночь убийства Пиретте она щёлкнула пальцами, привлекая внимание Симона. Когда я впервые попыталась заговорить с тобой, ты ответила мне только после кивка Симона, говорю я. В тот момент мне показалось, что он даёт тебе разрешение вести беседу от его имени, а он просто подтвердил, что я настоящая. Да. Симон из Мизануса. Поэтому он понимал природу болезни Жулианы и знал, как помочь справиться ей с галлюцинациями. Когда она начинала подбирать рифму к словам или вести себя странно, он старался успокоить её, но этим не ограничился. С радостью водил её с собой. Общался с ней как с равной, ценил её мнение. «А Ламберт знает?» — спрашиваю я. Жулиана качает головой. «После мамы мне не хотелось взваливать на него и это. Уверена, он подозревает, что мне досталась доля её безумия, но мне удалось скрыть, насколько большая». «Что-то я сомневаюсь. Нужно быть слепым, чтобы не заметить, что с ней происходит». Что ты имела в виду, сказав, что скония помогает?» Её худые плечи устало поднимаются и опускаются. Симон смешивает её с валерианой и другими успокаивающими травами. Такой чай часто позволяет успокоить разум и не даёт ему создавать иллюзии, а мысли не перескакивают с одной на другую и не разбегаются в голове. Она вздыхает. «Но, к сожалению, не всегда». «Иногда мне становится очень плохо, прежде чем удаётся уснуть. Особенно в последнее время. Теперь многое становится понятно. Так вот, что попросил мне налить Симон». «Да, прости», — Жулиана прикусывает губу. «Он не понимал, как сильно настоялся чай за ночь. Мне требуется несколько секунд, чтобы осознать всё сказанное». Легко отмахнуться от душевнобольного, как от кого-то, не стоящего внимания. Но женщина передо мной намного лучше, чем большинство людей, которых я встречала. Мать Агнес говорила, «Таких, как Джулиана в Мизанусе пускают жить в дома и заботятся о них, как о членах семьи. Возможно, это единственное место, где к болезням разума относятся так же, как к болезням тела, с состраданием и заботой». «Интересно, почему Симон не отвёз её туда?» «Чем я могу тебе помочь?» — наконец спрашиваю я. В глазах Жулианы блестят слёзы, а уголки губ слегка подёргиваются в улыбке. «Ты не стала искать предлога сбежать отсюда поскорее?» «И этого более чем достаточно!»